Времена они меняются. Жители Эделии, сегодня мы приветствуем героев, покрывших себя вечной славой. 20 дней назад нашему миру грозила катастрофа. Воистину, то был страшный день. Услышьте меня. Забытое зло измышляло вновь прорваться в наш мир, захватить его и поработить каждого живущего, и в том есть наша вина. Мы забыли слова наших предков, Мы слепо полагались лишь на силу магической семинарии и сталь наших солдат. Учения три главы мы променяли на магические тома и дружинные тактики. И вот на юге несколько обезумевших от злобы ворожей готовили возвращение одного из трех темных. Я говорю вам правду. Древние легенды не врали. Наш мир не одинок. Рядом с ним существует мир темный и ужасный. Мир, породивший ночные ужасы, бродящие по дорогам, по гостам и чащам». И их время пришло. Вечный мертвец Кадавр пытался возродиться, но благодаря мужеству и отваге группы ладоских чародеев, вставших на пути зла, его удалось остановить. Так приветствуйте же поборников света. Ветеран, снискавший себе славу на войне с мятежными магами севера Эбинайзеркин и потерявший по вине темных приспешников, к моему величайшему сожалению, отца Ильян Галан. Мюриэл Листон поклонился и сделал шаг назад. Двое представителей бывшей центральной магической ячейки Ладаса шагнули к мраморным перилам балкона башни Совета. Внизу, на главной площади, тысячи жителей стольного Ладаса собрались узреть своих героев. Одни благодарно склоняли головы и молились триглави, не спославшей им спасение, другие, ликуя, размахивали руками, приветствуя победивших зло. Эбинайзер Кин, гордо вскинув голову, выбросил вверх могучий кулак и издал громогласный клич победителя. «Сегодня он был героем модели, и никто и никогда теперь у него это не отнимет». Ильян Галан, последний представитель своего древнего рода, понурый и изможденный, безразличным взором смотрел в молодое осеннее небо. «Я хотел бы продолжить». Листон снова вышел вперед и вскинул руки, призывая толпу выслушать его. Как я и говорил, в том, что злу почти удалось проникнуть в наш мир, есть наша вина. И теперь настало время перемен. Магическое семинария показала свое невежество, полностью пренебрегая знаниями жрецов три главы, и слишком поздно осознало, что противление злу есть главная задача каждого мага, живущего на земле. Теперь даже глупцу понятно, что сила трех светлых должна являться опорой для силы великого источника магии. Вчера вечером я созвал совет старейшин магических родов и убедил их пересмотреть изжившие себя устои. Нужно сказать, что не все мои друзья поддержали меня, и это прискорбно. Но большинство поняли и, согласившись, встали на мою сторону. И вот, достопочтенные жители Эделии, с великой радостью в душе я говорю вам. Более нет и не будет разногласий между семинарией и церковью. Более не будет маг спорить со жрецом о предназначении человека». Теперь Великие Десять и Семинария будут полностью поддерживать Церковь Триглавы, допустят ее братьев и сестер до знаний, полученных за долгие годы исследования мира, и в первую очередь будут радить за сохранение древних традиций поклонению Трем Светлым. Мы не допустим более тех страшных ошибок, что чуть не привели к гибели нашу землю, нашу Эделию, нашу Империю». С дозволения императора Стридалла Пенталора и Совета Старейшин я, Мюриэл Листон, назначен ответственным за слияние магии и веры. Я сплочу науку и церковь, клянусь тремя светлыми, я не пожалею и жизни своей, дабы оградить вас и ваших детей от недремлющей тьмы». Листон застыл в поклоне, слушая благодарный рев толпы.